Он улыбнулся ей своей чуть кривоватой улыбкой, и Жанна ощутила, как по спине пробежали мурашки. Мартин смотрел на неё неотрывно, его взгляд проникал до самого сердца Жуанны, и она тоже не могла уже отвести от него глаз, забыв недавнее маленькое недоразумение. Их влекло друг к другу настолько сильно, что оба едва сдерживались, чтобы тут же не обняться на глазах у всех. И когда Мартин Лавируя между танцующими, подошёл, Джана поднялась ему навстречу, и они удалились в тёмную тёплую ночь. Их не пугали ни духи, ни загадочные тени этого места. Этот заброшенный город, как и ранее, принадлежал им и их любви. Ночная Петра погрузилась во тьму, только на фоне ночного неба выступали скалистые очертания гор. Жара спала, вечерний воздух казался благословением, И весь мир был покрыт тёмным бархатом, усыпанным тысячами сияющих звёзд. Влюблённые предавались ласкам, медленные движения губ Мартина, скользящих по телу Жанны, усиливали её блаженство. Только один раз она напряглась, когда откуда-то из мрака долетел грозный рык. Они слышали его и ранее, и Мартин пояснил, что этот звук издаёт лев. Однако львы осторожные животные, они сторонятся людей. особенно если в горах достаточно дичи. Эрик тоже слышал этот рык. Он начал охотиться на льва и через несколько дней вернулся к стоянке бедуинов, неся на плечах огромную тушу горного хищника. Всельтее ха сбежались поглядеть на его добычу. Роскошная бурая грива, мощные как тисты лапы, сильное мускулистое тело, покрытое светло-рыжей шерстью. Зверь был матёром. И бедуины громко восхищались им, а ещё больше самим Эриком, в котором признали непревзойдённого охотника. Когда же Эрик при всех положил свою добычу к ногам восхищённой эфири, все разразились громкими радостными криками, а шейх Барух крепко обнял его. Джанна, наблюдавшая за происходящим, решила, что оруженосец Мартина просто приподнёс дочери шейха подарок, но потом заметила, Как Иосиф протолкался к рыжему сквозь толпу, схватил его за руку, попытался куда-то увлечь, но Эрик одним движением легко вырвал у еврея свой локоть и, подхватив Эсфирь на руки, высоко поднял улыбающуюся девушку. Он сделал мне свадебный подарок, позже сказала Эсфирь о торопевшей Джоанне. О, как же я рада! Я стану женой такого сильного воина и ловкого охотника. Послушай, Наземка, Ты ведь не откажешь мне в просьбе уложить мои волосы так же, как у тебя, для свадебного пира? Жуана в последнее время привыкла удерживать основную массу волос заплетенными увесков косами, увитыми блестящими цепочками с подвесками, которые только остались у нее после бегства из гарема. И Сфире это нравилось, но сейчас Жуана резко отказал и ей: нет, это невозможно, и вообще Эрик не может стать твоим мужем. От чего же? Надменно вскинула голову дочь шейха. Такие воины, как Эрик, нужны в племени, и он сказал, что готов остаться с нами ради меня. Но он значительно старше тебя, Исфи, почти умоляюще произнесла Джоанна и взяла её руки в свои. И ты его совсем не знаешь. Не знаешь, что он за человек. Как же до встречи с тобой она всё не решалась сказать дочери дружественно настроенного к ним баруха. что Эрик уже женат, да и просто притворяется евреем, так объяснил Жанне поведение руженовца Мартина, намекая, что делает он это только для того, чтобы быть поближе к красивой сфере. Девушка лишь пожала плечами, что с того, что он старше, если пришёлся мне по сердцу. Он могучий муж, прекрасный наездник и ловкий охотник, а то, что было у него в прошлом, когда племя разрешает кого-то принять, прежняя жизнь человека уже не имеет значения. Но оказалось, что и Иосиф восстал против желания Эйрика. Он разъяснял ему: пусть племя Эльтеха и не настоящие иудеи, но всё же они следуют многим предписаниям и законам Торы и молятся как и мы. Мне не по себе, что ты обманываешь их. Ветран или поздно, ты уйдёшь от них, оставишь их в Фир, как оставлял других своих жён в разных краях. Эрик Я ни за что не поверю, что ты навсегда хочешь остаться в пустыне с кочевниками. И Сфиль же после твоего отъезда будет считаться агуной, то есть брошенной женой. Она не сможет больше выйти замуж, не сможет иметь детей. Ну, ребеночка ей быстро сделаю. Осклабился рыжий. Да и не бросаю я своих жен, Иосиф. Навещаю, когда случается оказия. О, что ты говоришь, Эрик! Иосиф сплеснул руками. И вот Джоннис, оставляя следы медной извести рукава, взлетели подобно крыльям птицы. Ты, беспутный язычник, для которого переступить через судьбу женщины ничего не стоит. Поэтому я решительно запрещаю тебе играть эту притворную свадьбу с дочерью Баруха. Крозлый Эрик с угрожающим видом навис над евреем. Его покрытое веснушками лицо пылало гневом, серые глаза приобрели металлический блеск. Это не притворство, Иосиф. Я всем сердцем полюбил Эсфир и никому не позволю стоять на моем пути, даже тебе, непокорный сын Ошера. У тебя самого грехов полная сумма, чтобы ты смел еще кого-то получать. Иосиф тянул голову в плечи, а потом только молча глядел в широкую спину гордо удалявшегося норвежца. Я не могу этого допустить, прошептал он. Я пойду и переговорю с Мартином. Может, хоть он сумеет образумить этого непочтивого сына севера. Через какое-то время этот разговор таки состоялся. Иосиф отоскал Мартина в одной рассвеченных наслаениями камне пещер напротив большого амфитеатра Петры. С ним была Жанна. Ищу подходя, Иосиф по их громким голосам догадался, что влюблённые спорят, причём Жанна тоже упрашивала Мартина повлиять на Эрика. Да и сам рыжий Был с ними. Он сидел в глубине пещеры, прислонившись к пёстрой от цветных разводов стене и невозмутимо чистил кончиком кинжала ногти. "Да-да, Мартин, попробуй меня уговорить", хмыкнул он, когда и Иосиф преслокупил свой голос к просьбам Жуанны. Мартин молчал, и это сердило Жанну. Иосиф же сказал: "Эта ложная свадьба может принести немало бед, ведь шейх Барух Бусун и невежественен, как всякий бедуин, недаром много лет возглавляет племя. И если он согласился принять Рыжего и отдать за него дочь, то только потому, что рассчитывает на его помощь и верную службу. Но когда Эрик, не оправдав его надежд, однажды исчезнет, Барух будет искать его. В итоге он явится в Антиохию, и именно мне придётся отвечать за блудливые проделки нашего друга. Ну вот, рассмеялся Эрик. Евреи всегда думают только о себе. Нет бы порадоваться счастью приятеля. Но кто знает? Может, я и не думаю оставлять Эльтеха. Может, став мужем дочери шейха, я останусь тут навсегда, а со временем сам буду водить племя. Немыслимо, ахнула Джоанна. Ты ведь достойный человек, Эрик. По крайней мере, именно так я и думала, когда позволяла тебе жениться на моей служанке. Но я тогда действительно любил Саниву. На лице Эрика появилась нежная улыбка, взгляд затуманился. Она была мне хорошей женой, и однажды я приеду к ней. Ведь как можно жениться на женщине, если не любишь её? Пока ты с ней, ты отдаёшь всего себя, но если судьба уводит тебя от неё, то почему надо отказываться от других? Я люблю и всех, своих милых жёнушек. Сейчас же моим сердцем владеет только эфир. И если я не могу получить ее без того, чтобы жениться на ней, то я это и сделаю. Твоя новая жена очень скоро поймет, что ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты ведь не обрезанный. Подал на конец голос Мартин. Ну, это дело поправимое. Пожал плечами Эрик. Спомни, некогда ты и сам хотел. Замолчи. Резко прервал его Мартин. Отчего же? Или ты думаешь, что лучше меня? Хочешь казаться более благородным? О чём он говорит, Мартин? Не поняла Джоанна, и как он смеет быть столь дерзким со своим рыцарем? Он твой слуга и оруженосец, и ты обязан поучать его, как надлежит господину. Эри громко рассхохотался. Ну да, слуга и оруженосец. Так она это понимает, малыш. Может уже настала пора рассказать ей правду, а то тут Меня все считают лжецом и щиадемада, в то время как ты, в глазах этой прекрасной дамы, но ну просто безупречный рыцарь, но разрази меня громом, если ты наговорил ей меньше лжи, чем я своим жёнам, сколько бы их ни было. А теперь он резко поднялся, когда Мартин бросился на него. Они сцепились, уставившись друг на друга горящими глазами. Руки обоих потянулись к рукоятям кинжалов. Но тут между ними кинулся Иосиф. А помнитесь, вы ведь друзья и не раз выручали друг друга. Эрик отстранился первым, шагнул к выходу, но на пути всё же оглянулся и сказал замершей в стороне Жуанне: "Пусть он вам расскажет, как вышло, что я выдаю себя за его оруженосца. Может, тогда вы задумаетесь, имеет ли он право приказывать тому, кто нашёл его?" Среди подкидышей у госпитальеров и первым учился становиться в боевую стойку, и я всегда был ему другом, миледи, но слугой никогда. Он плюнул под ноги Мартину и ушёл. Мартин стоял, не поднимая головы, грудь его вздымалась. Он не осмеливался взглянуть на Джуанну и даже попятился, когда она приблизилась. Мартин. Что он хотел сказать? О неба, сколько тайн вокруг тебя. Доверься же мне, мой милый. Голубые глаза Мартина светились из-под упавших на них прядей. Доверится, что ж, возможно, время настало, но способен ли ты принять эту правду? Он взял её за подбородок и посмотрел в глаза. Взгляд его был таким пристальным и глубоким, что она вздрогнула. Иосиф посторонился, когда Мартин вышел, увлекая за собой взволнованную женщину. Он видел, как они удаляются в пустой город, не обращая внимания на несущийся прямо на них полевой смерч. Жуанна даже согнулась, приникла к Мартино, но он шёл стремительно и быстро, словно его уже ничего не могло остановить. Они долго сидели в старой, разрушенной церкви византийских времён. Империя некогда тоже стремилась обосноваться в этом древнем городе в пустыне, но как и всем Со временем покинула Петру, и теперь только поблёкшие мозаичные лики святых взирали с полуобвалившегося купола на укрывшихся от зноя в его тени женщину и мужчину, которые сперва очень долго разговаривали, а потом ещё дольше молчали. "Жуанна", негромко произнёс Мартин, когда молчание стало невыносимым. "Милая моя, я рассказал тебе всё без утайки". И если я ещё что-то значу для тебя, он не смог договорить. Жуанна сидела безмолвная, точно камень, во время его долгого рассказа. Её глаза порой наполнялись слезами, губы слабо подрагивали, но она упорно поджимала их и не издала ни звука. Мартина охватила тревога. Жуанна была вторым человеком, которому он осмелился рассказать о себе всё. Первым был её брат Уильям. И открывая ему душу, Мартин не смог сдержать слёз. Сейчас же он говорил более спокойно, обстоятельно, невольно сглаживая некоторые моменты ужасных событий из своей прошлой жизни, смягчая правду, но не скрывая её. Мартин любил эту женщину слишком сильно, и если она не примет его таким, каков он есть, внезапно он почувствовал страх, какого не изведывал никогда ранее. Я изменился ради тебя, Джуанна. Вновь же говорил он после довольно продолжительной паузы. Я стал совсем другим человеком, потому что в моей судьбе появилась ты. Он попытался привлечь её к себе, но она отстранилась. Её устремлённый на него взгляд стал жёстким. Мартин почувствовал, как пересохло во рту, как закружилась голова, словно он выпил слишком много вина, и ещё эта боль в груди. Он с усилием проглотил ком в горле. Я опять попытался взять её за руку. Джоанна, твой брат Уильям когда-то был моим врагом, но потом он принял мою исповедь и простил меня. Её голос прозвучал довольно резко. Уильям никогда тебе не доверял. Я же верила тебе бесконечно, что бы о тебе ни говорили. Я была полностью твоей, принадлежала тебе душой и телом, а ты меня использовал. У сколько лжи, сколько лжи. она вырвала руку и вышла из подарки церкви. Мартин кинулся следом и увидел, как она все дальше уходит по каменистому ложу в Ади в сторону горы с разрушенной крепостью крестоносцев, такая одинокая в огромном пустом городе, но такая решительная и гордая. Джоанна ушла в замок на горе Альхабис подальше от всех, а Мартин провел остаток дня и ночь На вырубленных в скале ступенях Парон замечал в одной из башен отблески огня, потом и они исчезли. Мартин слушивался, ему казалось, что он различает отдалённые рыдания, о как ему хотелось подняться к ней, умолять её просить прощения, валяться у неё в ногах. Он не посмел. Если я её потерял, мне не за чем больше жить. Но он должен был жить. Он ответственен за её судьбу. И как бы Джоанна к нему ни не относилась, он обязан позаботиться о ней и отвезти туда, куда она прикажет. О чём думала сама Джоанна? Придя в помещение, где они с Мартином провели столько сладких минут, молодая женщина забилась в угол и дала волю слезам. Как стыдно, как унизительно. Оказывается, он не просто познакомился с ней, а сделал это по приказу. И соблазняя её, вовсе не любил, а просто хотел обесчестить, чтобы потом шантажировать её добрым именем брата, маршала Уильяма де Шампера, а ведь Уильям говорил ей об этом, она же не хотела верить. Более того, она продолжала любить своего соблазнителя, спасать, ждать его, а он в это время мечтал о другой, о какой-то еврейке, которую в итоге пренебрегла им. и только потеряв надежду на брак с той другой, Мартин вспомнил о Жанне. И что он хочет от неё теперь? Опять сделать её своей любовницей, при этом ничего не обещая, уходя от вопросов о будущем, желая только, чтобы она подчинялась и верила ему, а сам всё время лгал. Он даже не благородный рыцарь, а просто наёмник, перебежчик, бывший ассасин. С кем она связалась, кому поверила? Как она могла настолько пасть, опуститься до связи со столь недостойным человеком? Джоан обхватила себя руками, точно мёрзла. Стыд, боль и отчаяние лились из её груди непрерывным потоком, но источник её страданий не иссякал, облегчение не наступало. Несколько дней она провела на горе Альхабис. Ей не хотелось никого видеть, ни с кем говорить. Она чувствовала себя такой опустошённой, что не могла вынести чёбы бы то ни было общества. Но еда и вода появлялись на пороге её убежища каждый день, и Джоанна понимала, что Мартин рядом, он по-прежнему заботился о ней, однако она не испытывала к нему благодарности. Однажды она даже попыталась незаметно уйти, спустившись с Альхабис, Джоанна пошла сама не ведая куда. пока не обнаружила, уводившую куда-то в горы лестницу. Молодая женщина долго поднималась по ней, а когда устала и села на ступеньку, то увидела сверху Мартина. Вон бесшумно шел за ней, а сейчас остановился и смотрел. Жоанна не стала прогонять его, и он немного приблизился, смотрел на нее особым взглядом, в котором были и мука, и грусть, и еще что-то иное, не выскazанное. но светившиеся в глазах. Однако женщина была слишком потрясена обрушившейся на неё правдой, чтобы откликнуться на его немой призыв. Солнце стояло высоко, но джане день казался серым, унылым. Она поднялась и пошла дальше. Закончив подъём, она обнаружила ещё один великолепный храм с мощными колоннами, высеченными из монолитной скалы. Храм был прекрасен, И если бы Жуанна не находилась в таком подавленном состоянии, она бы восхитилась дивным строением. Сейчас же просто прошла в отверстие между колонн, то же, что и везде. Пустая камера, где ничего не было. Жанна подумала, что то, что она принимала за любовь Мартина к себе, подобно этому храму: прекрасный фасад, за которым только пустота и грязь. Он появился немного позже. Джанна увидела его тень на полу, но он не осмеливался приблизиться. Ты долго будешь ходить за мной, не выдержала она. Мартин все же показался. Я не могу оставить тебя одну. Эти горы не безопасны. Спумни. Недавно Эрик убил тут -ту льва. Эрик убил льва и преподнес его как свадебный дар из Фире, и сказал, что Мартин лгал Джуане. не меньше чем он сам своим женщинам, с какими же лжецами она связалась и как они теперь рассчитывают поступить с ней, когда она спросила его об этом, Мартин, казалось, оживился. Хорошо, что она хотя бы начала разговаривать с ним. Он стал объяснять, что через несколько дней они попробуют покинуть заброшенный город. А Бухасан уже достаточно долго. ищет их в окрестностях Монреаля. И если он неконченый глупец, то должен был понять, что беглянку ему не настигнуть. Мы уедем с этими кочевниками и иудеями, спросила Жанна. По её голосу Мартин понял, что её это не очень устраивает. Возможно, с Эльтеха, еха через пустыню, нам было бы безопаснее. Однако они сильно обижены на нас. Дело в том, что Иосиф Чтобы сорвать свадьбу Эрика и Эсфири, сказал Баруху, что рыжий, его невольник, дескать, Иосиф бы не хотел, чтобы дочь столь уважаемого человека, как шейх племени Эльтеха, стала женой раба. К тому же неудея. Барух едва услышав такое, сильно рассердился на Эрика и заявил, чтобы тот и подходить не смел к Эсфире. Эрик же объявил Иосифа лжецом. Но кочевники больше верят уважаемому Иосифу бен-Нашеру, нежели рыжему. И когда Эрик в ярости набросился на Иосифа, мужчины племени оттащили его, отстегали плетми, а потом связали и отнесли в одну из пещер, дабы он остыл. Это случилось ещё вчера, уточнил Мартин, а сегодня утром кочевники покинули Петру. А Эрик и впрямь раб иудеи Иосифа. Нет. Значит, и Осиев сказал неправду. Вот я осталась одна с тремя лжецами. Как же я жалею, что не уехала вместе с Ласло Фаркашем, когда он это предлагал. Для Мартина это заявление было новостью, а ещё он поразился, что тамплиер не выдал его секрет Жуанне, хотя самого Мартина это не спасло. Как вы намереваетесь поступить со мной? спросила Жуанна, не поворачиваясь к нему. Отвезём к крестоносам. Ты ведь этого желаешь? Ищу как? Она поднялась и отряхнув пыльный подол, направилась к спуску. Мартин двигался за ней на расстоянии, словно опасаясь её. Когда они пришли ко входу в Петру, там уже не было никого из Эльтеха. Только Иосиф набирал в мех текущую тонкой струйкой воду, а угрюмый Эрик сидел в стороне. Но всё же именно рыжий первым начал проявлять признаки активности, показал Джуане мешки с рисом и вяленым мясом, бурдюк с кислым молоком, теплые покрывала, которые кочевники оставили им. Они все же славные ребята эти бедуины, говорил он, обращаясь к Джуане, как ни в чем не бывало. Сожалею, что я не смог стать одним из них, и эсфир для меня теперь потеряна навсегда, добавил он, и через миг. горько заплакал, да так, что впору было пожалеть. Эрик то продолжал горько рыдать, то ворчал на друзей, которые не поддержали его, но при этом держался с ними как всегда, готовил еду, обсуждал, по какому пути они будут ехать через земли за Иорданией. Жуанна в основном молчала, сидя в стороне. Розовый город уже не казался ей привлекательным, она видела его запущенность и пустоту. Да и горячий ветер нёс с собой больше пыли, отчего было трудно дышать. Возможно, из-за того, что англичанка не участвовала в обсуждении, она первой различила доносившийся из расстеленного прохода шум. Вы слышите? Мартин определил, что скачет только одна лошадь, или две-три, эхо искажало раздававшийся вдалеке топот копыт. Они едва успели укрыться, когда показался всадник. вернее, всадница. Эрик даже вскрикнул, увидев скачущую верхом Эсфир. Он так и кинулся к девушке: "О, ты вернулась ко мне!" Однако всадница так резко натянула поводья, что её лошадь взвилась и загорцевала на месте, и Эрику пришлось попятиться. Эсфир же направила коня прямо к Иосифу. "Вас ищут чёрный бедуин из Монреаля." Встретил нас, когда мы уже покинули долину воды муса, но он не сомневается, что наше племя останавливается в заброшенном городе и принудил отца указать сюда путь. Барух повел их окружным путем, пользуясь тем, что началась полевая буря, и пока он водит их, я поскакала, чтобы упредить вас: скорее спрячитесь среди руин или, что еще лучше, уходите через горы. У Абу Хасана с собой достаточно людей, чтобы обшарить всю Петру. Есть у них и собаки и щейки. Надеюсь, начинающаяся буря помешает псам взять ваш след, и вы сможете скрыться. Сказав это, Исфир уже разворачила лошадь, когда вдруг задержалась и, подъехав к Эрику, склонилась и поцеловала его. В следующие миг она уже исчезла в проходе среди скал, будто и не было её. Эрих стоял с божественной улыбкой на лице. Она всё же любит меня, любит. Он даже собираться сразу не стал, ходил, пошатываясь, опьянённый поцелуем бедуинки. Зато Мартин тут же принялся отдавать указания. Они не смогут выйти из Петры по основному проходу, так как именно к нему сюда вскоре прибудет Абу Хасан со своими людьми. И подсадив Жуано на верблюда, он повёл его совсем в другую сторону. Им следовало спешить, и они гнали своих животных через открытое пространство среди руин города, не обращая внимания на сильный ветер с песком. Когда беглецы оказались в другом узком проходе, дышать стало несколько легче, хотя пробираться на верблюдах по заваленном узким каменными обломками коридору было непросто. Джоанна цеплялась за лук у седла. она была напугана, ибо понимала, что страшный Абу Хасан может снова сделать ее своей пленницей. И осев, шептал на ходу молитвы. Эрик, увлекая в поводу ревевшего верблюда, о задаче наозирался. Что это за проход, Мартин? Куда он ведет? Его показал мне Ласло. Когда они наконец добрались до конца узкого длинного коридора, на них обрушились. Тучи горячего ветра с песком. Мартин забрался на верблюда и машинально прижал к себе Джоанну, и тут же почувствовал, как она напряглась и пытается отстраниться. "Я только забочусь о тебе", то ли сказал, то ли прокричал он сквозь вой ветра. "Я велю щедро отблагодарить тебя, если спасёшь меня", расслышал он её холодный голос. С ним разговаривала не влюблённая в него женщина. а знатная дама, которая ничего ему не простила.